Глава 3. В 100 милях от берега. Африка, а не Америка. Эти слова, говорившие о несомненной и грозной опасности, все время звучали в ушах Дика Сенда. Вновь и вновь, возвращаясь к событиям последних недель, он тщетно искал ответа на вопросы: каким образом пилигрим очутился у этих опасных берегов?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 хотя юный капитан обращался с ним, как он того заслуживал. Но миссис Уэлдон, но Джек, что намеревается сделать этот негодяй с матерью и ее маленьким сыном? Если бы Дику Усэнда удалось подслушать беседу Гарри со Снегором, он знал бы, чего ожидать, знал бы, какие опасности угрожают миссис Уэлдон, пятерым неграм и ему самому.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 А потом услышали рычание льва. Гарис понял, что он разоблачен и сбежал, вероятно, прежде, чем маленький отряд, который он вел, дошёл до того места, где до него должны были напасть. Онигорам, которого динга чуял все последние дни, очевидно, уже успел встретиться с Гарисом и договориться с ним. Во всяком случае, до того, как на их отряд нападут, пройдёт несомненно несколько часов.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 Словом, недалеко, несомненно, был какой-нибудь водный путь. Действительно на протяжении последних миль переходом характер местности изменился. Склоны стали более пологими, а земля влажной, то тут, то там змеились ручейки, что указывало на обилии подпочвенных вод. В последний день пути отряд шел вдоль подмытого берега одного из таких ручейков,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 Поэтому он не колебля сказал: Гарриса здесь больше нет". Он поехал вперед? — спросила миссис Уэлден: "Он бежал, миссис Уэлден?" Ответил Диксент: Гаррис оказался предателем. Он завел нас сюда, потому что они с него разговорились". "А зачем?" с тревогой спросила миссис Уэлден. "Не знаю", ответил Диксент. "Но я знаю, что нам нужно немедленно вернуться к берегу океана. Этот человек предатель"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 что головы разобьются, добавил гигант, поднимая огромные кулачища. "А Джек, — восклицала миссис Уэлдон. Я надеялась, что в Сенде, Сан-Фериси, смогу получить все, о чем он нуждается". Джек поправится, когда мы выйдем к берегу. Там места здоровее", сказал старик Том. "Дик, снова заговорила миссис Уэлдон. Ты уверен, что Гаррис нас предал?" Да, миссис Уэлден», — коротко ответил юноша, который хотел избежать объяснений по этому поводу. А потому он поторопился добавить, глядя на старого негра: "Этой ночью бы стовым открыли его предательство. Если бы он не вскочил до своей лошадь и не ускакал, я убил бы его". "Значит, это ферма. Здесь нет ни фермы, ни деревни, ни поселка», — ответил Диксенд.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 По счастью, хотя Кузан Беннидикт этого и не знал, бат нашел оба драгоценных приборов в высокой траве на месте привала, но по совету Дика Сенда спрятал их. Теперь можно было надеяться, что этот большой ребенок будет в пути вести себя смирно, ибо он не видел, как говорится, дальше своего носа. А потому, когда ему указали место между актионом и остином, и строго-настрого велели не отходить от них,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 знакомого Лая. Диксент молчал. исчезновение собаки было очень неприятным, так как она всегда могла поднять тревогу в случае неожиданной опасности. "Не побежал ли Динго следом за Гаррисом?» — спросил Том. "За Гаррисом?» Нет, — Нет, ответил Диксент, но он мог напасть на след не горо." Он все время чуял, что португалец идет за нами.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 Больной обычно может избавиться от лихорадки, покинув место, где заразился ею. Диксен знал это указание великого путешественника и надеялся, что оно подтвердится на маленьком Джеке. Он сказал об этом миссис Велден, когда заметил, что обычный час приступа миновал, а мальчик продолжает спокойно спать на руках у Геркулеса. Отряд быстро, но осторожно двигался вперед.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 усеянные отростками, похожими на кривые дамасские клинки, и лезвия этих клинков были утыканы шипами. Такие растения змеи тянулись на пятьдесят-шестьдесят футов, и если наступить на них, переворачивались, в ногу острые, как иглы колючки. Негры, вооружившись топорами, прокладывали дорогу сквозь заросли. Но впереди тянулись все новые и новые лианы,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 К которым так трудно подобраться, эти птицы, которых североамериканцы называют випурвил. Эти три слога точно воспроизводят их крик. Диксон и Том могли бы подумать, что находятся в какой-нибудь области Нового Света, но вы они знали, где оказались. До сих пор хищники столь опасные в Африке не появлялись вблизи маленького отряда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 выдержать ее взгляд